Глава двенадцатая. «Поиски». На следующий день я с утра принялся писать письмо матушке Барберен. Мне надо было сообщить ей все, что я узнал, а это оказалось нелегкой задачей. Нельзя было просто написать, что ее муж умер. Она была искренне привязана к своему старику. Много лет прожили они вместе, А матушка Барберен очень огорчилась бы, если б не увидела во мне сочувствие ее горю. Разумеется, я сообщил ей о постигшем меня разочаровании и о новых надеждах. Я просил ее тотчас же уведомить меня в случае, если моя семья напишет ей и сообщить мне адрес в Париж в гостиницу «Канталь». Затем я решил немедленно навестить Пьера Акена чтобы передать ему нежные приветы и поцелуи от Лизы и Алексиса и рассказать об их житье-бытие. Матя было очень интересно посмотреть тюрьму, и потому он отправился туда вместе со мной. А мне хотелось познакомить его с тем, кто более двух лет заменял мне отца. Теперь я знал, как получают разрешение на свидание с заключенными, и поэтому нам не пришлось долго ждать у двери тюрьмы, как тогда, когда я пришел сюда впервые. Нас пустили в приемную, куда вскоре вышел окен. Он уже с порога протянул мне руки. «Милый мой мальчик, хороший ты мой Реми», — говорил он, целуя меня. Я подробно рассказал о том, как живут Лиза и Алексис, но когда я стал объяснять ему, почему мне не удалось повидать Этьенетту, он перебил меня. «А как твои родители?» «Разве вы знаете?» «Тогда он сообщил мне, что у него недели две назад побывал Барберен». «Барберен умер», — сказал я. «Вот так несчастье!» А Кен рассказал, что Барберен приходил к нему в тюрьму, желая узнать, где я нахожусь. Когда Барберен приехал в Париж, он первым делом отправился к Гарафоли и, разумеется, не нашел его, Тогда он поехал в провинцию, в тюрьму, где сидел Гарафоли, и тот рассказал ему, как после смерти Виталиса я был взят в семью садовника. Барберен вернулся в Париж и разыскал Акена в тюрьме. От Акена он узнал, что я путешествую по Франции, и если нельзя точно знать, где я нахожусь в данный момент, то можно с уверенностью сказать, что рано или поздно я побываю у кого-либо из его детей». «Барберен написал мне в Дрэзи, в Варс, в Эснанд и в Сен-Кантен. Я не получил в дрызи его письма, вероятно, потому, что ушел оттуда раньше, чем оно прибыло». «А что говорил вам Барберен о моей семье?» «Ничего. Вернее, очень мало. Твои родители будто бы узнали от полицейского комиссара, что подкинутый ребенок был отдан каменщику из Шаванона». «По фамилии Барберен. Тогда они обратились к нему. Но так как тебя там не оказалось, они попросили его помочь им разыскать тебя. Он не сказал вам их фамилии или где они живут. Я спрашивал его об этом, но Барберен мне ответил, что он после всё скажет. Я не стал настаивать, прекрасно понимая, что он скрывал фамилию твоих родителей». Из боязни потерять часть вознаграждения, которое он надеялся получить от них. Так как я тоже некоторое время был тебе за отца, то Барберен вообразил, что я намерен получить за это плату. Я послал его к черту и с тех пор больше не видел. Я и не предполагал, что он умер. и так ты знаешь, что у тебя есть родители. Но из-за этого старого скряги ты не знаешь, кто они и где они. Я объяснил ему, на что я теперь надеюсь, и он вполне согласился с моими предположениями. «Твои родители нашли Барберена, а Барберен сумел разыскать сперва горафоли затем меня. Они без сомнения обратятся в гостиницу «Канталь», а потом уже «Випа Катам». Эти слова были мне очень приятны и вернули мне веселое настроение. Остальное время прошло в разговоре о Лизе, об Алексисе, и о катастрофе в руднике. «Какая ужасная работа!» — воскликнул Акен, когда я окончил свой рассказ. «Бедный Алексис! Ах, было бы гораздо лучше, если б он остался садовником! Это время вернется!» — заметил я. «В ожидании этого чудесного момента», — сказал мне Матия, когда мы очутились на улице, «нам не следует теперь терять напрасно время», а надо зарабатывать деньги. Если бы мы меньше занимались заработком по пути из Шаванона в Дрызи и из Дрызи в Париж, мы бы пришли в Париж раньше и застали бы барберенов в живых. Верно, я сам огорчен тем, что мы задержались. Следовательно, можешь меня не упрекать. Я нисколько не упрекаю тебя, матя. Если б не ты, я не смог бы подарить куклу Лизе, И мы бы оказались сейчас в Париже без копейки денег».